Юлия Яр «Тайна жемчужной леди» читает «Лючия светлая». Глава 1. Пончики и математика. Дождь лил стеной с раннего утра, и к обеду набродил такие реки, что в пору было отращивать жабры и перепонки на ногах, чтобы хоть как-то передвигаться по улице. Я неспешно брела по лужам и очень жалела, что являюсь ведьмой, а не русалкой, и не могу по желанию отрастить себе рыбий хвост. С ним путь домой стал бы куда проще и приятнее. Увы, рассчитывать приходилось только на свои человеческие силы. Поначалу я искренне пыталась изобразить хрупкую леди и аккуратно перескакивала самые глубокие места. Но минут через десять практически безуспешных потуг плюнула на приличие, подвязала платье узлом у колен, подхватила пакет со свежими пончиками и двинулась вброд. Редкие прохожие изумленно таращились на мои оголенные ноги и негодующе качали вслед головами. Но я уже давно обзавелась избирательной слепотой и глухотой к подобной реакции и просто не обращала на них никакого внимания. Никто в обморок от шока не упал, и на том спасибо. Я бодро дошлепала до конца улицы и остановилась у крайнего, одиноко стоящего домика. Это было небольшое двухэтажное здание из серого камня с красной черепичной крышей. Массивная дубовая дверь окована ажурной черной решеткой, имитирующей виноградную лозу. Такие же решетки на окнах первого этажа. Вывеска над дверной аркой гласила «Детективное агентство Шнырь и Ко». В окне на первом этаже дернулась пестрая цветастая штора. Меня уже заждались и сейчас нетерпеливо выглядывали из окна. Я улыбнулась и поспешила войти. Не успела нагнуться и скинуть мокрую обувь, как в лоб прилетела визгливая. «Чего так долго? Я уже похудел на 200 грамм. Того и гляди, умру от истощения!» Я подняла глаза. Навстречу мне на всех парах нёсся чертяка. Затормозив буквально в каких-то миллиметрах от моего носа, он радостно выхватил из рук пакет с пончиками и вихрем унесся на кухню все таки понятие джентльменства у чертей весьма своеобразное а уж ушнырятое и вовсе извращенное помнится когда то я пыталась привить ему хорошие манеры объясняла что джентльмены например всегда открывают дамам двери приглашают на ужин дарят цветы подают руку, уступают место и совершают еще массу подобных галантных вещей. Чертяка так проникся моими уроками светских манер, что в тот же вечер притащил в комнату своей возлюбленной, профессору прикладной ведьмологии Мадам Колпак, несколько охапок чертополоха, верблюжьей колючки и багульника, Рассовал их по всем свободным местам и пытался накормить ее утиными потрохами, которые выдавал за изысканный ужин. Где он их достал, осталось загадкой. Но меня терзали подозрения, что потроха были сворованы из мусорного ведра нашей поварихи мадам Кок. После того, как мадам Колпак с горем пополам отвертелась от угощения, шнырь торжественно вручил бедной женщине старый облезлый кухонный веник, выкинутый ранее упомянутый мадам Кок в ранее упомянутое мусорное ведро. Естественно, после такого незабываемого свидания я неделю оставалась у профессора после занятий, убирала лабораторию зельеварения. Стоит ли говорить, что наказание за джентльменские проделки шныря я отбывала с завидной регулярностью, и больше попыток приобщить его к светским манерам не предпринимала. Слишком уж дорого мне обходились эти уроки. Правда, и чертяка оказался в этом мире по моей вине. Я сама его призвала. Вернее, звала я ведьминского фамильяра. А призвался почему-то шнырь. Помню, как на паре по ведьмологии мы, ведьмы-первокурсницы, Под руководством все той же мадам колпак пытались наколдовать себе фамильяров, потому что любой, уважающий себя ведьме, без помощника нельзя. Вот и трудились в поте лица кто как мог. Чертили руны, бормотали заклинания, призывали. Моя лучшая подруга Диналия наколдовала себе в помощнице огромную полярную сову, белоснежную, с красивыми серебристыми крыльями. К другой моей подруге на зов черный кот. Постепенно у всех ведьм в классе то тут, то там возникали из тумана откликнувшиеся на зов помощники. Главное, что у всех приличные – птицы, рептилии, другие животные. Прошло какое-то время, и стало ясно, что без фамильяра осталась только я. Мой круг призыва почему-то пустовал. Хоть я была уверена, что все делаю правильно, мой зов не слышали. Я повторяла заклинания снова и снова, но никто не приходил. Только туман в круге поблескивал сиреневыми переливами. И вот, когда я от переполнявшей меня злости уже стала насыщена красного цвета в белую крапинку и в сотый раз проговаривала заклинание разбавляя его ругательствами заправского сапожника, кто-то откликнулся. Сначала сиреневый туман стал ярче, потом стремительно потемнел до темно-фиолетового цвета и заклубился. А когда полностью рассеялся, оказалось, что в центре круга сидит черт. Натуральный такой чертяка, пухленький, с рожками-коготками и хвостиком-кисточкой. Он сидел и тер кулаками глаза, явно не понимая, что происходит. Потом вдруг резко вскинулся и забегал по кругу бормоча. «Все, больше не пью». «Нет, пью, но у Василиска в барматуху не покупаю». Плюнул-таки в нее своего яда. «Уж помойный, теперь вон что мерещится». Я вытаращила глаза и даже закашляла от удивления, Чертяка вздрогнул, остановился и подошел. Дернул меня за косу, заглянул прямо в глаза и восторженно взвизгнул. — Ух ты! Как настоящая! Дай чмокну! Я выдернула из цепких лапок свои волосы и, выпрямившись, строго спросила. — Я вообще-то фамильяра вызывала. Почему пришел ты? — А я почем знаю? — удивился Чертяка. Сидели мы себе с Василиском, значит, лечились. Он знаешь, какую хорошую микстуру делает? На чешуе настаивает. Такая крепкая. Ух! Стакан опрокинешь — и здоров. Лечит все. От соплей до золотухи. И вот, когда мы с ним пробовали очередную бутыль... Трах-бабах! Я тут! Сначала я решила самостоятельно отправить чертяку обратно к Василиску. Долечиваться. Но у меня ничего не получилось. Пришлось обращаться за помощью к мадам Колпак. Но та резонно заметила, что раз именно он услышал зов и пришел, значит, так решила проведение. Испорить бесполезно. Нужно смириться и принять все, как есть. И тут же на уроке произвела шныря в почетные фамильяры ведьмы Кирсаны Кирстон то есть в мои. Чердяка важно раздул грудь и сказал, что ежели меня кто обидит, то он обидчику лично уши открутит и себе на рога намотает, как трофей. Потом лихо запрыгнул на колени профессора, приобнял ее и проникновенно произнес. — Мадам, я не имел чести быть вам представленным. Разрешите отрекомендоваться. — Шынырь! известнейший из всех обитателей голубинного тартара. А потом доверительно продолжил, что он, дескать, не абы кто в кепочке, а весь из себя представительный мужчина. Красоты необыкновенной, ума выдающегося, возраста самого подходящего. Когда мадам Колпак недоверчиво уточнила, для чего именно подходящего, Чертяка уверенно заявил, что подходящего для всего, и добавил, что совсем даже не против финтифлюхнуть разок-другой такую образованную, солидную даму. Что именно означало слово «финтифлюхнуть» в чертячьем понимании, никто из присутствующих точно не знал. К великому сожалению шныря, мадам Колпак предположила наихудший вариант – И оскорбилась до глубины души. Потому просто сбросила новоприбывшего, бесцеремонно пнув коленом под хвост. Чертяка сначала почесал под хвостом, потом между рогами, а затем провозгласил, что он эту крепость еще завоюет, не будь он шнырь. Увы, бастионы мадам Колпак оставались нерушимыми на протяжении моего обучения в Высшей Академии Магии. О чем чертяка до сих пор печалился и периодически напивался до собственных зеленых собратьев в глазах, страдая от неразделенной любви. Зато после окончания учебы я и мой лучший друг Крис воплотили свою мечту и открыли детективное агентство. Куда я, собственно, сейчас и пришла? С вишней не было. Пришлось черничные брать крикнула вслед умчавшемуся шнырю. Из кухни донеслись гневная тирада Криса и звуки громкого быстрого чавкания. Я поспешила на шум. — Что у вас тут? — Полюбопытствовала, обозревая помещение. — Да вот, в математике упражняемся, — ответил Крис и кивнул на чертяку. Шныр сидел за столом и невозмутимо запихивал за щеки пончики. — А что такое? — Искренне возмутился он, громко чавкая. «Я все чавно поделил, каждому по способностям!» «Это по каким таким способностям?» Негодовал Крис. «Если делить честно, То пятнадцать на троих это...» «Честно-честно!» Перебил Шнырь. «Тебе три пончика, Потому что ты мужик сильный И можешь их отобрать. Кире два, Потому что она девушка И ей толстеть вредно, А остальные мне, Потому что я необыкновенный и во всех отношениях достойнейший. А вы меня проголо держите. Как вам не стыдно такую красоту голодом морить?» На этих словах Шнырь умял свою часть честно, поделенного и блаженно жмурясь, стал тихонько похрюкивать. Мы с Крисом переглянулись и сели доедать оставшиеся пончики. «Все-таки, что не говори, а черти сильны в математике». «Кирочка, а подай-ка мне чая!» повелительным провозгласил шнырь. Я злобно зыркнула на обнаглевшего чертяку. «А хвостик тебя в дульку не завернуть?» «Но-но-но! Я бы попросил! Я его растил не для твоих загребущих рук!» Возмутился он. «И вообще не по зубам тебе, а сопливой ведьме, приличным чертям хвосты крутить!» «Ага! Я, значит, и за пончиками под ливень проливной сходи!» «И чая подай!» «Подавалка у тебя еще не выросла мне приказы раздавать!» Шнырь нахмурился и, обиженно засопев, отвернулся. «Я тоже отвернулась, задрав нос. Ишь, обслугу себе нашел!» «Шнырик, ты не прав», — примирительно сказал Крис. «Он, как всегда, в наших постоянных конфликтах взял на себя дипломатическую роль». извинись и попроси чая по-доброму», Ты же знаешь, что Кира всегда придет тебе на помощь. Чертяка с минуту подумал, потом чинно поклонился, расшаркался и выдал. Челом бью, благодетельница! Не остави меня на погибель от жажды смертельной. Подай чая живительного, ибо сам я не могу, у меня лапки. Я хмыкнула. Вот же позер, ему бы в театре выступать. И поплелась к плите кипятить воду. В спину донеслось чертячье бормотание. «Я ей все, и имени своего родного на контору не пожалел. Она жадничает. И вообще ее очередь была ходить. Уйду, сгину в расцвете лет, плакать будете и каяться. А нет, не будет у вас уже шнырюшки. И конторки без меня не будет. Вот так вот». К концу шнырь совсем разошелся. И уже во весь голос декламировал надгрудные речи. Хотя в чем-то он все-таки оказался прав. Наше агентство носило его имя. Я решила, что ведьме детективу для работы крайне важно сохранить инкогнито. А уж Крису, потомственному аристократу, наследнику знаменитой на все королевство семьи огненных магов, светить фамилию было совсем ни к чему. Так мы с другом и превратились в загадочное «Ко» после знаменитого шныря. «Вообще-то у нас агентство «Что надо» на уровне. В нем есть все, что необходимо для работы двух молодых детективов и одного чертова, в прямом смысле этого слова, сотрудника». Я оглянулась. Крис сидел со скрещенными на груди руками, откинувшись на спинку стула, и, хитро прищурившись, что-то выговаривал Шнырю. Его золотые волосы, как всегда, были прекрасно уложены, а кипенно-белая рубашка за полдня совершенно не измялась. Умение друга в любых обстоятельствах выглядеть безупречно всегда вызывало во мне искреннее восхищение. Он лениво покачивался на стуле, упираясь в пол длиннющими ногами. Чертяка кивал и соглашался. «Ну, все понятно. Очередная лекция от Криса на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Он все еще не терял надежды сделать из шныря приличного человека». Упрямство – родовая черта обороны в карье, и Крис унаследовал его с лихвой. Пока барон и чертяка дружески переругивались, А я расставляла на столе заварочный чайник с чашками, зазвонил дверной колокольчик и в контору вошли.